«Вы никак не желали расставаться с версией об английских происках. А генерал Соболев, как видите, и после моих пространных объяснений все еще не убежден». Соболев упрямо покачал головой. «Мы дослушаем вас, Фондорин, а потом дадим высказаться Шарлю. Разбирательство не может состоять только из речи прокурора». «Благодарю, Мишель», — коротко улыбнулся Девре. «Как говорится, друзья познаются в беде».